Глава 4 У меня оказалось каких-то полчаса свободного времени. Мастер Хидеки дал его на обдумывание предложения, сумасшедшего предложения. С одной стороны, вряд ли меня чем-то удивишь, с другой, с таким я еще не сталкивалась. Сталкивалась, насмешливо произнес внутренний голос, едва сдерживая мерзкий смешок. Вспомни школу Гадзен. И я вспоминала. Рукам страшно не хватало кесеру. Я никогда не курила, но почему-то сейчас показалось, что это будет правильно. Директор тыцуя не от хорошей жизни взялся за трубку. Да и вождь Джаргал тоже использовал ее не просто так. Стресс, напряжение, нервы. Не в лучшее время мы живем, не в лучшее. Я даже и не заметила, как с пальцев сорвался Канзи дым который свился в форму кисеру и сам лег в мои пальцы. Хмыкнула. Вверх потянулся слабо мерцающий фиолетовым светом дымок. Запаха у него, конечно, не было, но мне казалось, что я чувствую ароматные травы, которые были у шаманов. Я расположилась у окна, которое выходило на кисараджу. Здесь удобно, можно стоять так, что никто не увидит тебя. Жрецы не зря подготовили себе место для наблюдения. Эти змеи, они явно живут совсем не так, как я представляла. И при этом сейчас я змеями называла совсем не животных. И даже не шаршу. С неба закапал дождь, повеяло прохладой. Лучше не затягивать. Мастер Хидеки предлагает дело. Никто не будет такого ждать, это точно. «Одинокая дева среди безлунной ночи», — хрипло прокомментировал приблизившийся гиртах. «Луна есть», — заметила я. «Не будь занудой, это всего лишь строка из традиционной поэмы Сагуру», — не смутился он, остановившись рядом и тоже глядя на улицу. Некоторое время мы помолчали. «Странное дело, меня совершенно не тяготит такое молчание. Возможно, потому что понимаю» что Гертах от меня никогда ничего не требовал и, пожалуй, ничего не ждет. Он меня воспринимает такой, какая есть. Да, непривычно. Ты жил среди Сагуру, произнесла я сама, не понимая, спрашиваю или утверждаю. Жил? Какие они? Гертах задумался, потом краем глаза я увидела улыбку на его губах. Теплую, как ветер в степи. Свободные, принимающие жизнь. У них свои законы и правила, но при этом нет того, что уже давно прижимает наши города к земле, лишая крыльев. У Сагору есть что-то общее с древними Кадайно? Вопрос слетел с губ сам. Я уже испугалась, что вообще не стоило их упоминать. Но Гертаха это не смутило. Он сложил руки на груди и посмотрел на меня. «Я не встречал ни одного Кадайно», — сказал он. «Но, вероятно, что-то в душах и песнях Сагуру от них есть. В конце концов, мы не знаем, какими они были на самом деле». «Не знаем». Такие простые слова почему-то заставили что-то щелкнуть в моей голове. А ведь и правда «не знаем». Тут только несколько представителей расы и точно не самых лучших. «Почему-то мне кажется только одно», — вдруг продолжил Гиртах, — «они были бесстрашными. Не знаю почему, не спрашивай, просто были». Дымная кисеру в моих пальцах развеялась во тьме. Я больше не хотела спрашивать, хотела действовать. Потому что услышала именно то, что сломало барьер сомнений, пусть это и были самые обычные слова». «В таком случае покажем, что люди ничем не хуже», – произнесла я, после чего резко развернулась и направилась к мастеру Хидеки. Гертах ничего не сказал, но почему-то показалось, что он с одобрением посмотрел мне вслед. Говорю же, очень странные дела. Мое решение никого не удивило. Во всяком случае, отреагировали все спокойно. Брат Гу покрутил широкий бронзовый браслет на предплечье и сказал: "Нужно как можно скорее добраться до поместья Шангаев. Проводить ритуал отсюда бесполезно. Можно прыгнуть за врата", пожалуй, я плечами. "Нет", покачал головой Шичира, и мы все уставились на него. "Почему?", спросила Итара, нахмурившись. "Сам способ передвижения хороший, но если мы все время будем его использовать, то нас, коль зададутся такой целью, сумеют отследить. Возразить было нечего. Я этого не знала. Эйтара хоть и был Шиматой, но обладал не теми знаниями, что были у Шичира, который всю жизнь провел в племени. Не стоит печалиться, — улыбнулся брат Гу. Это все решаемо. Мастер Хидеки посмотрел на него с любопытством. Мы будем путешествовать на змеиных шкурках? У меня есть предложение получше. Через некоторое время, прихватив нужные вещи, мы стояли в подземном лабиринте храма Ашаршо. Я не хотела идти только с мастером Хидеки, однако понимала, что иного выхода нет. По-хорошему, все делать я должна вообще одна, но тут без Широй просто не справиться. Брат Гу поднял факел. «Я вас провожу до нужного места. Ни на что не обращайте внимания и ничему не верьте». «А вы умеете подбодрить», — проворчала я. «Как никто», — заверил брат Гу. Мастер Хидеки молчал. Возникало ощущение, что его совершенно не интересует происходящее. Махнув своим шаманом, я двинулась за братом Гу. От меня не ускользнуло, что у всех во взгляде было напряжение. Беспокойство? Оно тоже, но неплохо спрятанное. Подземелья храма Ашаршу в первое время показались пустыми. Мы шли, никто не пытался на нас напасть, напугать или что-то еще. Расслабляться было рано, обычно всякая дрянь происходит именно тогда, когда ты выдохнул с облегчением. И именно в этот момент коридор стал сужаться, а огонь факела дрожать. Земля под ногами зашевелилась, и словно огромная змея поползла вперед. Что это? еле слышно прошептала я, не зная, куда ставить ногу в следующий момент. Брат Гу деликатно подхватил меня под локоть. Все в порядке просто идет ускорение, иначе бы мы шли очень долго. Возражать не стала, еще бы, ведь помню, что мы добирались в кисараджу на лошадях. Пешком же это будет безумно долго. Чем больше проходило времени, тем быстрее мчался змея-коридор, унося нас к поместью. А именно, к озеру, где жили тени предков. Я прикрыла глаза и вцепилась в руку брата Гу. Мастер Хидеки справлялся сам. Впрочем, он не совсем человек, его таким и не удивишь. Остановились мы резко. «Дальше вы сами», — сказал брат Гу. Я буду ждать здесь, потому что по лабиринту о лучше самим не ходить. Я только кивнула и быстро пошла вперед. Если до этого не знала, что делать, то теперь чувствовала себя в родной стихии. Через некоторое время показалось темное озеро, где я первый раз встретилась с Ичига и услышала зов. Хидеки следовал за мной и молчал. Очень мудро молчал словно понимал, что не нужно нарушать ход мыслей своей спутницы. Я опустилась на колени, темный песок примялся, я почувствовала прохладу и влагу, которая тут же впитывалась в ткань моих штанов. Медленно поклонилась, коснувшись песка лбом и ладонями. Предки мои, взываю к вам. Я пришла просить вас о помощи, о восстановлении справедливости, которой нас лишили многие годы назад». Голос хрипел, но я не останавливалась. Ичига борется за свою жизнь. Кэцу не вернулся. Меня хотят убить по обвинению, в котором нет ни крупицы правды. Тишина. Только накатывали мелкие волны на берег. Однако я чувствовала, что-то меняется. Словно с высоты на меня смотрят сотни глаз внимательно следя за каждым движением. Шонский Кса считает, что наш клан должен стать прахом так же, как и Икеда. Мы не можем с этим мириться. Если промолчим в этот раз, то станем лишь воспоминанием. «Никто не заслуживает того, чтобы быть только воспоминанием», прозвучал рядом журчащий голос мастера Хидеки, совершенно не похожий на тот, что бывал у него обычно. Я приняла сидячее положение и посмотрела вверх. В темноте мерцали фиолетовые искорки, души предков. «Не молчите!» — выдохнула я, не отгоняя мысли, что они могут не отозваться. «Тогда придется призывать насильно. Однажды мы чуть не погибли все. Неужели желаете, чтобы наши враги добились своего?» Я вскочила на ноги и выхватила кайкен из-за пояса. Полоснула по ладони. Вскрикнула от обжегшей боли, зажмурилась. Выдохнула с трудом. «Именем каждого члена клана Шенгай из ныне живущих и тех, кто будет жить, я призываю всех ушедших!» Я ступила вперед. Вода обхватила мою лодыжку. Кровь текла с руки. От каждой капли вспыхивал фиолетовый огонь и расходился кругами. «Разве вы хотите, чтобы в это поместье вошли Юичи?» – произнесла я. «Разве мечтаете, чтобы ваш прах развеяли по ветру, а погребальные урны сбросили со скалы? Разве хотите видеть слезы и кровь тех, кто доверился нам как защитникам?» По воде пошли синие молнии. «Работа хидейки, поняла я. За спиной доносилось шипение и какой-то странный ритм. На чем играл мастер, понятия не имею. До этого только предупредил, что я не должна оборачиваться. Магия Широи не похожа на человеческую, поэтому и нечего людям на нее глядеть. Я призываю всех и каждого из прошлого и настоящего, из снов и яви, кошмаров и благословений. Безныёми и белой бесконечности, подняться на защиту клана Шенгай. Лезвие рассекло мой живот, боль вспыхнула алым цветком. Всех, кто помнит о чести и благе, порез на шее, кровь собирается прямо в ямке между ключицами. Всех, кто готов, презрев смерть, встать со мной. Синие молнии слились в одно. От их сверкания заболели глаза. «Призываю вас на последний бой!» Кайкен разрезал нижнюю губу. Слова облеклись в кровавые канзи и загорелись над озером. Ритм загадочного инструмента мастера Хиде рванул вверх, не оставляя шанса на отступление. «Призываю вас!» Вода превратилась в живое пламя. Заискрилась, затанцевала, запела безумную песнь воинов, идущих на бой. Меня обхватила реку со всех сторон, подкинула вверх. В какой-то миг я отчётливо и ярко увидела лица каждого шенгая, которые, несмотря ни на что, оставались всё это время тут. В ушах зазвенело, перед глазами всё закрыло непроницаемой тьмой. В голове сразу заговорило множество голосов. Моя нога соскользнула в сторону, я покачнулась и ушла под воду. Попыталась вынырнуть, но руки и ноги не слушались. Горло перехватило, и что-то с силой меня потянуло вниз.